и старались сохранить спокойствие, несмотря на всю жестокость, которой стали свидетелями. Неожиданно один охранник поднял пику, чтобы ударить или убить потерявшую силы женщину. В мгновение ока Мунга метнул в него копье. «Нам не оставалось ничего другого, как атаковать. Никто не уцелел. Того, кто вел караван, забили рабы насильщики его паланкина». «Я вмешаться не успел». «Значит, вам не удалось добыть сведения?» Начал была Смуга. «Трудно винить Мунгу за безрассудство. Эта женщина оказалась его невестой», — прервал его Гордон. «Нас вели», — вмешался разговор Маджид, — «на запад». Поговаривали, что на юго-западном конце озера Альберта в мощных песчаных слоях найдено золото, Это держали в тайне, но, скорее всего, нам пришлось бы там работать. Но вы хоть нашли логово этих мерзавцев? Новицкий выразительно сжал свои мощные кулаки. Нашли, спокойно, хоть и не без гордости, ответил Гордон. На минуту он понизил голос и, поколебавшись, произнес. Говорят, что торговцы держат там в неволе какого-то европейца. Сказав это, он увидел, взволнованные лица. Глава 23. Суд. К югу от того места, где Нил впадает в озеро Альберта, чтобы в скором времени вырваться из него по широкому чуть ли не с километр руслу и течь далеко на север, посередине между двух селений Бутиабой и Бутисой, образовался довольно большой залив. Когда-то у берега этого залива затонул английский пароход. Через какое-то время залив обмелел, питающая его река сменила русло, а вся местность превратилась в непроходимое болото. Пароход постепенно стал все больше всплывать на поверхность. Невозможно было бы столкнуть его в воду и снова использовать как плавсредство, но он прекрасно подходил в качестве жилища для путешественников самого разного рода искателей кладов и приключений, торговцев, беглецов от правосудия. Несколько лет назад прибывший сюда человек с севера захватил власть над обитателями корабля, стал руководить отсюда разбойничьими экспедициями за слоновой костью, мехами, шкурами, солью. Он организовал нападения на караваны и в конце концов приступил к строго запрещенной деятельности ловли рабов. На этот товар еще был Довольно большой спрос, особенно в немецких колониях в Восточной Африки и на славящемся торговлей живым товаром острове Занзибар. Человек с севера, известный также под именем «Железный фараон», нашел покупателей, наладил доставку. Он провернул немало таких сделок, начиная с того, что ловил негров в джунглях тихо, без особого шума. Нападение на деревню... В Кесуму ознаменовало переход к деятельности большого размаха. После одного такого мероприятия на пароход доставили двух купцов-арабов из Асуана. Были ли они похищены или прибыли по каким-то своим делам? Никто не ломал над этим вопросом голову. Во всяком случае, вскоре после вполне гостеприимного приема к ним стали относиться как к пленникам. Человек с севера принял относительно их судьбы такое решение. Одного он намеревался отослать на золотой рудник, второго продать в Занзибаре. Обитатели парохода не боялись огласки, ведь их деятельность разворачивалась на территории королевства Буньоро, не поддерживающего добрых отношений с европейцами. В своем недоступном обиталище они жили беспечно и безнаказанно. Напасть на их крепость можно было только со стороны озера. С востока и юга ее охраняло болото, с севера – навес огромной скалы, с него стекали многочисленные ручьи, в оставшейся от залива топи плавали крокодилы. Благодаря Маджиду немногочисленная экспедиция Белых нашла необычное жилище довольно быстро. Участники экспедиции разбили неподалеку небольшой, хорошо укрытый лагерь и, как обычно, поделили силы. Смуга Новицкий и Маджид притаились на скале прямо над пароходом, почти не двигаясь, сливаясь со скалистым ландшафтом. Они терпеливо ждали. Если бы они не знали, что это за место, оно могло показаться совсем спокойным и даже милым. Сквозь постоянный шум падающей воды доносились голоса птиц, то всполошенной цапли, пролетавшей над ними, то ужасный крик, выслеживающего добычу ястреба. К вечеру оживилось водяное птичье сообщество, потянулся куда-то караван диких гусей, к воде подлетали из травы зимородки и бакланы, громадные марабу и ибисы бродили в поисках лягушек. Но тройка разведчиков, не спускавшая глаз суденышка, не замечала окружающих их красоты, каждый, казалось, погрузился в собственные мысли. — А ты уверен, что этот пленник-европеец существует на самом деле? — шепотом спросил смога Маджида. — Да, клянусь Аллахом, я его своими глазами не раз видел. Только его так стерегут. Ложак к нему по-особому относится. Иногда кажется, что с большим уважением, а иногда наоборот, что он его ненавидит, — твердо ответил Маджид. Все замолчали, вскоре на тихой до тех пор палубе началось движение. По обоим бортам стало по несколько человек с готовым к бою оружием. Это были негры, либо смешанной крови, но руководил ими европеец. При виде его Новицкий взвился, как пришпоренный конь. «Тысяча чертей!» – энергично обрывался он. «Да, это же Гарри, тот с Карбачом!» «Кто?» — рассеянно спросил, занятый наблюдением Смуга. Когда Новицкий коротко все объяснил, Смуга задумался. «Значит, он человек фараона? Неужто мы убьем двух зайцев разом?» «И одного этого было бы неплохо», — бросил Новицкий. «У меня с ним свои счеты». Тем временем на палубе откинулись люки, из глубины стали появляться какие-то фигуры, Это были невольники, они прикрывали глаза от яркого солнца, не твердо стояли на ногах, все держали в руках по миске и кружке, им туда что-то наливали. Ели они либо по обычаю негров, присев на корточке, либо стоя. Число их перевалило за сотню – мужчины, женщины, дети. Некоторых затолкали опять вниз. — Уберут помещение и вынесут трупы, — вполголоса объяснил Маджид. Трупы без всяких церемоний выбросили за борт на поживу крокодилам. Навицкий стискивал кулаки, а Смуга смотрел на все это холодным стальным взглядом. За час совсем управились и невольников снова загнали в трюм. «Теперь должны вывести брата», — шепнул Маджид. «А потом?» — спросил Навицкий. «А потом европейца. Окрестности окутались лиловыми сумерками». На болоте сильно заквакали лягушки. На фоне гаснущего неба повисли тучи москитов. Раздался писк проснувшихся летучих мышей. Ласточки искали ночлега. На темном небе выплыл полумесяц. Начал свое путешествие по небу и воде. Когда открылись двери коридора, ведущего к каютам, было уже слишком темно, чтобы как следует разглядеть выведенного тройкой мужчин пленника. Но что-то в манере двигаться, может быть, в фигуре пленника заставило сердце Новицкого бешено забиться. Его пронзила какая-то невыразимая тоска, печаль, почему-то утраченному навсегда. Сжало горло. О молчании наблюдали они за недолгой прогулкой пленника, потом смотрели, как обитатели корабля готовятся ко сну. Со стороны озера поставили стражу, а ночь все тянулась, Слышался лишь монотонный плеск падающей воды. Больше ждать было нечего. Решили вернуться в лагерь и отдохнуть до утра. Вельмовский приготовил для них еду. Все уселись у слабого костра. «Есть ли возможность освободить пленников?» – спросил Вельмовский. «Да, но легче всего было бы это сделать в джунглях», – задумчиво ответил Смуга. «Здесь их слишком уж тщательно охраняют. Прорваться со стороны озера невозможно». «На это нечего рассчитывать. С военной точки зрения, — вступил в разговор Гордон, который уже послал солдат с рапортом и просьбой о подкреплении, — проще всего было бы занять скалы и потребовать сдаться, Они послушаются так поджечь это осиное гнездо. «Я не собираюсь принимать участие в резне, в которой погибнут невинные люди», — решительно воспротивился Новицкий, до той поры как ни странно молчавший. «Прямая атака смысла не имеет», — повторил Смуга. «Тем более, что негры боятся крокодилов». «Пока будем торопливо наблюдать и надеяться на благоприятные обстоятельства», — решил Вельмовский. «А сейчас пошли спать. Скоро рассвет». Новицкий никак не мог заснуть. Поднялся, когда солнце еще не окрасило горизонт, хотя обычно он не любил вставать рано. Полежать, поваляться немного в постели, разглядывая стены и потолки» потянуться – все это он относил к приятной стороне жизни. Сегодня же его подгоняло какое-то неопределенное нетерпение. У тлеющего костра уже сидели вельмовские с маджидом. Наскоро поев, все трое отправились на вчерашний наблюдательный пункт. В тепле солнечных лучей кверху тянулся влажный воздух. Пароход был окутан туманом, А когда тот развеялся, они могли наблюдать за утренней прогулкой невольников. На этот раз вместе с ним вышел и Наджиб, брат Маджида. Европейцы же не вывели. Новицкий обратил внимание Вельмовского на это обстоятельство. Они шепотом поговорили о таинственном узнике, кто это может быть и при каких обстоятельствах он попал в неволю. В конце концов согласились с предположением Маджида, что это, видимо, какой-то христианский миссионер. В последние годы их в Уганде появилось очень много и английских, и римско-католических. Они часто даже соперничали между собой, поскольку миссионеры не всегда достаточно уважительно относились к местным, пусть и варварским обычаям. Случалось, их убивали. Тем не менее, они внесли огромный вклад в уничтожение рабства в этой части Африки. Промышляющие этим занятием мусульмане их ненавидели. Подобное предположение выглядело вполне резонно. Тем временем на палубе началось оживленное движение. Выносили стулья, лавки, принесли кресла с высокой спинкой. «Что-то затевается», – прошептал Вельмовский. «Похоже на суд. Будут кого-то судить», – произнес Маджид. «Как это судить?» – изумился Вельмовский. «А вот так их вожак считает себя законным». «Владыкой!» «Так ведь он сумасшедший!» Маджид кивнул. Клянусь Аллахом, так оно и есть. На палубе тем временем соорудили временный зал для судебных заседаний с креслом для судьи и столиком для обвиняемого. Сзади встали охранники и несколько негров-невольников. Их специально вывели для этого случая. Когда все было готово, появились два черных охранника, одетых в одинаковые белые шаровары. Такие же рубашки и жилеты. В руках они держали кривые сабли. За поясом заткнуты по два серебристых пистолета. «Это личная охрана вожака. Безжалостные, крайне опасны», – прошептал Маджид. За ними торжественно выступал человек, облаченный в нечто полностью повторяющее одеяние фараона. Бросались глаза, скрещивающиеся на груди символом власти бич и скипетр – напоминающий пастуший посох. «Сали!» — промелькнула мысль. «Точно как во сне Сали!» — начал было Новицкий, но тут же застыл, увидев идущего вслед за фараоном, человека с корбачом. После всех вывели пленника, и теперь в свете дня его можно было как следует разглядеть. У Новицкого перехватило горло, бинокль выпал из рук. Вельмовский хватал воздух ртом, будто его душило, И так замер. Они забыли о Маджиде и его объяснениях. Забыли обо всем на свете. Перед ними был Томек, истощенный, схудалый, но живой. Живой Томек. Нелегко было в это поверить после дней и недель поисков, после всех колебаний между надеждой и отчаянием. Но стоял ясный день, и со скалы все было видно, как на ладони. Никаких сомнений. Это был Томек. Положение, в котором он оказался, было пока неясно и, конечно, опасно, но хоть он был жив и невредим. — Иисус Мария! — шептал Новицкий. — Вы меня услышали! Вы меня услышали! По щекам Вельмовского медленно текли слезы. То, что ему снова встретился томик к фараону, показалось необычным поворотом судьбы. Он ведь отдал его пустыне в добычу а пустыня вдруг вернула своего заложника. Проведение снова поставило Томыка на его, фараона, дороги. Как еще можно было это событие расценить, как несверхъестественное знамение, неведомый обет, наложенный самим Богом? — Воля Аллаха, инш Аллах, думал фараон, — раз сам Бог отменил вынесенный мною приговор, этим он хотел мне что-то сказать. Сперва в его больной голове родилась идея взять Томика в дело, и он был уверен, что это вполне возможно. Он знал многих европейцев, знал их невероятную жадность. Им всегда чего-то было надо – денег, славы, значимости, власти или хотя бы античных реликвий и самых обычных, мало чего стоящих сувениров. Томак отвергал все предложения. Сперва это… Изумляла фараона, а потом так разочаровала и обозлила, что в присутствии пленника он всегда был готов сорваться, вспыхнуть гневом. Со временем фараон стал считать сопротивление Томака единственной причиной всех своих неудач, символом нависшего над ним рока, ведь ему пришлось срочно бежать из Фив, а дела на севере страны были полностью оставлены, и он пришел к решению прекратить внутреннюю раздвоенность, вызванную зловещим присутствием этого узника. Но как это сделать, имея дело с примечательным законом Божьим? Фараон выбрал суд. Томык занял место напротив трона, предназначенное для обвиняемого. Молодые люди мерили друг друга взглядами. В горящих глазах судьи пылали страдания и ненависть. В глазах же обвиняемого можно было заметить лишь выдержку и покой. Томок не питал иллюзий, спасти его могло только чудо. Все, что он был в состоянии противопоставить ненависти – это достоинство. Начался суд. Судья на безукоризненном английском языке задавал вопросы. Каждый раз ему отвечало молчание. Томок держался так, будто не просто это все его не занимало, а вообще до него не доходило. Взгляд его был устремлен поверх палубы. На окружающий такой прекрасный мир. Он повернул голову к ближним скалам, улыбнулся про себя. Вновь наступила тишина. Томык все еще с тенью улыбки на губах, с иронией и презрением взглянул на фараона. Тот, хоть и обескураженный поведением Томыка, повседневно он сталкивался лишь с трусостью своих подчиненных. Продолжал воспринимать устроенное им судебное заседание весьма серьезно. Вели свидетели, сначала двоих арабов, и их показания переводили обвиняемому. Из их слов следовало, что, руководя Дабией, Томак издевался над арабским экипажем и сбил и выбросил на берег других пассажиров-арабов, чтобы присвоить взятое в аренду судно. «Всех?» – спросил судья. «Нет», – ответили свидетели. «Некоторых он заковал на наручники и хотел посадить в английскую тюрьму». Томаш снова усмехнулся. Вот, подумалось ему, как можно переиначить правду. Те, которым по просьбе Новицкого облегчили бегство, теперь свидетельствовали против него. Но тогда их было пятеро, а здесь только двое. Где же остальные? Сколько вас было? Судья как будто читал мысли Томыка. Пятеро, но троих застрелили при бегстве, ответили они. Кто в этом виноват? Последовал очередной вопрос. Обвиняемый «Вот, значит, как», – подумал Томик. – «трое уже погибли, а эти здесь, в центре Африки». Напрасно Новицкий тешил себя надеждой, что их может ждать лучшая судьба. Был призван свидетели и Гарри, обвинявший Томика в разграблении гробниц. Эту часть показаний перевели даже рабам-неграм, и они бросили на Томика взгляды полные ужаса. Они весьма чтили места вечного покоя своих умерших, и надругательство над таким местом было страшным грехом в их глазах. Молчание Томака было сочтено признанием вины. Его еще спросили, хочет ли он что-либо сказать, и когда он отказался, суд удалился на совещание. Фараон встал, перешел на корму, обернулся к востоку и приступил к выполнению какого-то обряда. То он вздымал руки, отягощенные религиями власти, то опускал их. То бил земные поклоны, обращенные к солнцу, то застывал в неподвижности с закрытыми глазами, стоял, повернувшись ко всем спиной. Шло время. В сиянии солнца, кажущемся маленьким на расстоянии в своем диковинном одеянии, он очень напоминал у магическую фигурку, пришедшую из незапамятных времен, неподвижная, будто застывшая в задумчивости статуэтка фараона. Томок подумала о Салли, мечтавшей перенестись в незапамятные времена фараонов. вспомнила отца, теперь совсем одинокого, Новицкого, оставленного в пустыне, Смугу, образец для него, Томыка. Если бы они были здесь, если бы! Печаль сжала его сердце, но судья уже возвращался к своему месту, чтобы огласить приговор. «Обвиняемый — большой преступник», — прозвучало заявление. «Он заслуживает смерти. И Если бы я был обычным судьей, приговор таким бы и был. Но я милосердный, властелин, и не приговариваю к смерти. Поэтому мой приговор следующий — купание. И это все». Приговор должен был приведен в исполнение на рассвете. Трое, скрывшихся в тени скалы, прямо над пароходом, жадно ловили каждое слово я когда-то уже видел такой суд», — лихорадочно прошептал Маджид, услышав приговор. «Утром в метрах в двухстах отсюда привяжут маленький пустой челнок, потом выведут приговоренного и бросят в озеро. Если доплывет до лодки, то он спасен». «Да ведь здесь же полно крокодилов». «И благодаря этому приговор власти будет подтвержден сверхъестественными силами», — с горечью произнес Маджид. «Но так за работу, у нас впереди целая ночь». — поторопил Игновицкий. Вернувшись в лагерь, они обсудили возможности. Их было очень немного, так что вскоре уже был принят единственный реальный план. Смуга обговорил его с Гордоном. — Вы ждете в Челнах. Мы попробуем попасть на пароход сверху, с горы. — Обезвредим охрану. Если это получится, вы сможете подплыть. Запомни, трехкратный хохот гиены — путь свободен. Если же нет, сами знаете, что делать. «Мы Томака им не отдадим. Лучше погибнем вместе с ним». Огромный красный шар солнца клонился к западу, чтобы скрыться за горами. На фоне гаснущего света все приобретало более четкие очертания. Взгорье, лес, отдельно стоящие деревья, поблескивали волны на озере. Лес замолчал, чтобы потом ожить голосами ночных животных. В небольшом лагере шли лихорадочное приготовление. Новицкий и Вельмовский снабдили Гордона прощальными письмами к сали, ее родителям, Карским, на всякий случай, как сказал Вельмовский. Только Смуга никому не писал. «У меня есть только вы», – кратко объяснил он. В конце концов, все дела были переделаны. Новицкий, Смуга, Вельмовский и несколько негров, возглавляемые Мунгой, ждали среди скал наступления ночи. Однако ее приход не обрадовал, поскольку она выдалась на удивление светлой, что увеличивало опасность предприятия. Негры плели длинные веревки из лиан. Вельмовский и Маджид следили за двумя стражниками, охраняющими судно со стороны озера. Время от времени они вставали, потягивались, немного прогуливались по палубе, тянулись секунды, минуты, часы. Смуга дремал, прислонившись к скале. Вельмовский смотрел в звездное небо. Новицкий старательно чистил оружие. Кто-то тронул его за плечо. «Пора», — произнес Смуга. Новицкий кивнул, выпрямился, глянул вниз. «Бррр! Сто тысяч китов!» — вздохнул он. «Ну, раз надо, так надо!» Они решили спускаться вместе с защищенным скалистым обрывом под шум маленького водопада. На высоте пяти метров они высмотрели удобный скалистый выступ. На нем можно было задержаться. Спустили первый с закрепленной на нем деревянной колодкой канат. Он должен был обеспечивать дополнительную страховку. Первым стал спускаться на Вицки. Он обвязал себя лианами и задиристо заявил. «Пожелайте мне счастья!» «Будет что рассказывать внукам!» «Удачи!» – жестом напутствовала его Смуга. Навицкий двигался очень осторожно, стараясь сходить как можно тише. К счастью, шум воды заглушал предательские шелестые звуки. Первые несколько метров, когда наверху еще виднелась голова Вельмовского, руководящего неграми, которые постепенно отпускали накрученный на дерево канат, были довольно легкими. Потом он посмотрел вниз. «Жаль, что я не птица. Скорее уж напоминаю медведя», — пробурчал Новицкий. Всем телом он прижался к скале, нащупывая опоры для рук и ног. Он передвигался крайне медленно, все время проверял дополнительный канат. Пальцы у него скоро одеревенели. Новицкий многократно отдыхал, вдавливаясь в скалу. К скалистому выступу он добрался полностью изможденным, весь мокрый, как от усилий, так и от воды, стекающего рядом ручья. За ним стал спускаться смуга. Оказавшись рядом, они с облегчением вздохнули. Первая часть дела была выполнена. Они посмотрели вниз. Хотя там было темнее, чем наверху, очертания судна вырисовывались вполне четко. Сверху им спустили небольшой негритянский одноместный челнок. Смуга высунулся из-за выступа, высматривая в темноте крокодилов. «Надеюсь, что спят. А если нет? Может, еще не ужинали?» Тихонько засмеялся Новицкий. «Ну, раз ты такой молодец, так давай!» – подбодрил его Смуга. «Как можно тише спустили они челнок на воду!» Смуга указал Новицкому на плавающего неподалеку крупного крокодила. Он напоминал могучее бревно. Казалось, что он спит либо вообще не живой, но Смуга знал, как быстро он умеет нападать. Трусливый на суше, в воде крокодил бывает страшен. Смуга показал еще на мощную пасть рептилии, как бы вжавшуюся в тонкую отмель, в то время как хвост покоился в воде. «Пока нам везло», – прошептал Смуга как можно тише. «Смотри, у них отличный слух!» Навицкий сосредоточился, проверил оружие и мягкими точными движениями сошел в челнок. Лодочка немного прогнулась под его тяжестью. Так же бесшумно за Новицким в лодке оказался и Смуга. Напрягшись, чуть шевеля веслом, они поплыли к пароходу. Смуга не раз вытирал пот со лба. Не спуская глаз с неподвижного туловища, они обогнули мощный хвост и прижались к борту. Смуга первым оказался на палубе. Совсем скоро уже оба они, притаившись, внимательно оглядывались вокруг. На фоне ясного неба четко обрисовывалась фигура одного из охранников. Он ритмично прохаживался взад и вперед. «Где второй?» – Смуга задал вопрос, подняв два пальца, а Новицкий отрицательно покачал головой. Оставалось искать второго, бесшумно передвигаясь, они только... Возносили молитвы, чтобы вовремя его увидеть и чтобы никто при этом не проснулся. Тем временем первый стражник приблизился к борту, помочился и подошел к какой-то коморке. Из нее вышел второй стражник. Он, видно, там дремал. Они тихонько поговорили, после чего один улегся спать, а другой начал обход. Смуга напал на него, подобно леопарду, схватил сзади за шею, не давая крикнуть и рукояткой револьвера ударил по голове. Со спящим все обошлось еще проще. Вскоре стражники лежали связанные, с кляпами во рту. В безмолвии тропической ночи раздался хохот гиены. Раз, другой, третий. Новицким и Смугой владела теперь одна мысль. Как быстрее разыскать Томика? Расположение кают им было известно наизусть. По сто раз повторяли они сведения, полученные от Маджида, взаимно проверяя друг друга. С оружием в руках они смело отправились вниз. Томака держали в помещении, когда-то служившем кладовкой для инструментов, попросту в темной норе. Сидя в ней днем и ночью, он исхудал и побледнел, но общее его состояние было неплохим, благодаря упорно повторяемым физическим упражнениям и тому, что духом он был не сломлен. В ту ночь он вообще не спал. Ему хотелось провести последние часы своей жизни в полном сознании. Время тянулось долго. Кругом царила тишина. Возможно, первый шелестящий звук он отметил еще в подсознании. Потом стал прислушиваться. Да, он не ошибся. Осторожные крадущиеся шаги все ближе затихли. Неужели кто-то остановился У дверей его темницы. Тихий, чем-то знакомый звук покашливания. Томык кончиком пальцев стал мягко стучать по двери. «Братишка!» — донесся до него шепот. «Это ты?» Томику подумало, что ему снится. «Тадык! Ты здесь!» — прошептал он, прижавшись к двери. Послышался едва слышный скрип двери, и он уже в объятиях друзей. смуго торопился. «Надо освободить дробов и захватить...» Мажака, «Я покажу его каюту», — предложил Томик. Новицкий дал ему револьвер. «Иди со Смугой, а я выйду на палубу и открою люки». «Где остальные стражники?» — вопрос задал Смуга. «Рассудительный, выдержанный, готовый действовать. Они спят в каютах по коридору, а некоторые на палубе», — прошептал Томик. «Сначала освободим рабов. Они помогут нам обезвредить охрану», — горячился Новицкий. «У меня другое предложение» не согласился Томок. «Давайте закроем охрану в ее каюте». «А как?» Смуги сразу понравилась эта идея. «Надо запереть двери снаружи колышком. Я ведь тоже так был заперт». «Ну так за дело», — потер руки Новицкий. С этим они справились быстро без шума. Задвижки оказались весьма основательными. Даже крепким мужчинам они были не под силу. «Сидят теперь, как сардины в банке», — радовался Новицкий. «Я открываю люки». «Томок, теперь фараон!» — решил Смуга. До сих пор удача сопутствовала им, как старый добрый друг. Смуга и Томак подошли к двери большой каюты. Смуга схватился за ручку, пробуя открыть дверь. Она была заперта на засов изнутри. «Ян, я останусь здесь!» — сказал Томак, «А ты иди, помоги Новицкому!» «Ладно, стреляй точно в цель и не забывай о его личной охране!» В эту минуту тишину уже понемногу рассеивающейся ночи разорвал крик. Смуга выскочил на палубу. Новицкий как раз открывал люки. Кричал «Гарри!» Он даром времени не терял. Целился в приближающиеся негритянские челноки. «Нет!» — громко выкрикнул Смуга. Гарри вздрогнул, и пуля, не попав в Гордона, которому она предназначалась, задела плечо негра. Спавшие до этого на палубе открыли беспорядочную стрельбу. Челноки тем временем причалили к борту. Гордон еще не вскочил на палубу, а Смуга уже схватился с двумя противниками. Один был сразу застрелен, другого, которому пуля задела щеку, свалил с ног сильный удар в челюсть. Обстановка начала проясняться. Кое-кто уже сдался солдатам Гордона, а с другими еще сражались негры. В битву вступили и невольники, через открытые люки, выбравшиеся на палубу. На этот раз Новицкий уже не упустил Гарри. «Наконец-то!» – воскликнул он и бросился в атаку. Гарри чудом избежал столкновения, а моряка сила разбега вынесла на поручни. Он тут же обернулся и издевательски заулыбался. Потом он начал медленно отступать, ожидая очередной атаки. Новицкий же каким-то кошачьим упругим шагом приближался к врагу. Неожиданно противник отскочил в сторону и резко согнулся. Однако Новицкий моментально разгадал его намерение и на этот раз был быстрее. Ногой он оттолкнул рукоятку Карбача, отшвырнул его к разбросанным на палубе вещам. Одновременно последовал удар. Гарри промедлил, и моряцкий кулак попал ему в ухо. Новицкий не выдержал, громко рассмеялся. «Теперь в ухо!» — повторил он хорошо запомнившиеся слова. «А на это что скажешь?» — и выразительно показал на подбородок. Гарри, в черепе которого гремел целый оркестр, прохрипел. «Попробуй!» — и атаковал сам. Его кулак едва задел лицо моряка, а повторный удар в челюсть отбросил к стене каюты. Тут же Новицкий ураганом накинулся на Гарри. Левой рукой схватил его за рубашку у горла, прижал к стене, стиснул правый кулак, чтобы нанести решающий удар. Но увидел помутневшие глаза противника, опустил занесенный кулак и отпустил Гарри. Тот медленно осел на палубу и не пытался подняться. «Все, хватит с тебя!» признал Новицкий, почувствовал огромное облегчение. Он усмехнулся про себя, подошел и вытащил из-под груды вещей Карбач. Победно стрельнул им над головой, а Смуга тем временем спустился к Томику. Молодой Вельмовский, побледневший от эмоций и усилий, нес вахту у дверей каюты фараона. «Не пытался выйти?» – удивился Смуга. «Нет», – ответил Томик. – а стражники? Все еще не успокоились, пробуют освободиться. Слышишь? Я пришлю тебе людей. Стреляйте в каждого, кто выйдет». Томак только кивнул, понимая, что иного выхода нет. На палубу все еще выводили невольников, некоторые были в наручниках, другие такие ослабевшие и больные, что им приходилось помогать. Гарри и его уцелевших людей стерегли солдаты Гордона. «Тадек», — позвал Смуга, — «возьми людей, надо помочь Томаку». Когда они оказались внизу, Смуга повысил голос. «Открывай. Тебе ничто не поможет. Ты окружен». Ответом была тишина. «Высадим двери», — предложил Новицкий. «Только не забывай об охране», — предупредил Смуга. Моряк изо всех сил пнул замок. Через минуту двери распахнулась настежь, и из нее появился негр. Клинком сабли он атаковал Новицкого. Тот уклонился, раздался глухой звук выстрела, и негр упал лицом вниз. А сабля застряла в двери. Смуга спокойно убрал револьвер. «Я же говорил, осторожно!» – холодно проговорил он. Все заглянули внутрь каюты. На постели лежал какой-то человек. Казалось, что он спит. Но одеяло, которым он был прикрыт, было покрыто пятнами крови. Зрелище было не из приятных. Смуга Новицкий и Том задержались в дверях. Вот человек, приведший к трагедии стольких людей, способный, деятельный, но с разумом, охваченным больной, злой идеей. Друзья так до конца не разгадали ее. Их победа была отравлена вкусом горечи. Новицкий все-таки приблизился и открыл лицо лежащего. Оно было черным, значит, это не фараон. Скорее всего, второй негр, служивший его личной охраной. Только теперь они заметили широко открытый иллюминатор. Навицкий выглянул из него и побледнев, вернулся к друзьям. — Там полно крокодилов, и они как взбесились, — неохотно сказал он. Выглянувших вслед за ним Смугу и Томака тоже объял ужас. — Принял смерть, которую готовил мне, — прошептал Томак. — Пойдем, нам теперь здесь нечего делать. Резко бросил Смуга. «Подожди немного». Томаку хотелось осмотреть каюту. На стене висели регалии фараоновой власти. Под ними на столике рядом с подсвечником стоял предмет под наброшенным на него обрывком золотистой ткани. Под ней засверкала статуэтка фараона, охотничьем убранстве. Первым взял ее в руки Смуга. Сали говорила, что для золота она слишком легка. «Совершенно верно. Ты прав, Ян», — подтвердил и Томак, загадочно улыбаясь. «Что опять за этим кроется?» — нетерпеливо спросил Новицкий. «Когда-нибудь я вам об этом расскажу». Томак взял фигурку из рук Смуги. Коридор был полон людей. У каждой каюты стояли солдаты Гордона и негры Кисуму. «Утихните», — призвал всех Смуга. «Мы даем вам две минуты, потом выкурим вас оттуда» и оставим неграм. — А вы нас отпустите? — спросил голос из-за двери. — Никаких обещаний, — ответил Смуга. — Сдавайтесь. — А в живых вы нас оставите? Мы передадим вас англичанам. Это их дело, как с вами поступить. — Сдаемся, – ответил голос. Вскоре почти тридцати торговцам рабами надели наручники. Этого добра здесь хватало. Всех их затолкали в трюм, где до тех пор сидели схваченные ими негры. Гордону пришлось остаться со своими солдатами на пароходе, чтобы охранять узников. Поляки хотели как можно быстрее пуститься в обратный путь. Их беспокоил Томек, очень ослабевший от долгого тюремного заключения. Вельмовский жаждал поскорее вывести его из опасного, жаркого, влажного климата. Их мысли занимала и оставленная в Хартуме сали, больная, одинокая. Когда еще дойдут до нее добрые вести? Все мечтали о том дне, когда снова будут вместе, счастливы, как никогда прежде, и как никогда прежде сознающих хрупкость своего счастья. Но одно приглашение они отклонить не могли, надо было принять участие в пиршестве, устраиваемом в деревне Кисуму. Отправились туда все четверо, вместе с Маджидом и Наджибом, освобожденным одновременно с Томиком. Смуга подстрелил двух антилоп, чтобы не прийти с пустыми руками. Но еще до этого к Новицкому подошел Автони. Куя, куя! – повторял он. – Что ты говоришь? – не понял Новицкий. – Пойдем со мной! – сказал Автони. Моряк, Томок и Маджид без лишних слов двинулись следом. Мальчик привел их на свою любимую поляну и усадил в зарослях на ее краю. Сам же начал кружить по лугу, тихонько посвистывая, В кустах напротив послышался шелест. Обеспокоенный Новицкий схватился за оружие, но Томик успокаивающе положил ему руку на плечо. Из-за высокой травы вышла птица. Она вытянула шею и как будто потянулась, распрямляя крылья, подняла и опустила шею. Что-то клекоча, словно кланяясь автонию. А тот обнял ее за шею и стал гладить. Птица принимала ласку, терпеливо, Стальные с небольшим зеленым и коричневым отливом перья пушились от удовольствия. Автоний в полголоса что-то говорил ей, потом тихонько позвал. «Буана! Буана! Куя!» Крайне осторожно они подошли поближе. Птица начала вертеть головой, открывать свой огромный клюв, но, успокоенная Автонием, позволила приблизиться. «Абу Маркуб!» – прошептал. Маджид, отец Башмака, — перевел он арабское название птицы. — Да, это она, — подтвердил Томак. — Нам повезло, она живет только в этой части Африки. Все были тронуты необычной дружбой мальчика с вольной птицей. Наглядевшись досыта, они оставили Автония с его любимцем, а сами вернулись в деревню. Вечером началось пиршество. Смуга попросил Кисуму, чтобы тот показал им то чудесное Лекарство от обжорства. Четверо поляков изумления рассматривали бутылочку с произведенным в Кракове лекарством, которое негры в этой деревне почитали как амулет. По словам вождя, необыкновенный белый целитель гостил в их деревне четыре года назад. «Это был великий колдун», — рассказывал Кисуму. «Такой же, как Буана», — добавил он, обращаясь к Новицкому. «Да, верно, великий колдун», – вторил Мунга. Кисуму порылся в корзине и с превеликим почтением добыл из нее тетрадь и огрызок карандаша. В тетради оказалось несколько зарисовок человеческих типов, характерных для этой части Африки. Негры вспоминали, что белый человек измерял их, заглядывал в рот и переносил все на бумагу. «Великий, великий колдун», – повторяли они с восторгом, вращая белками глаз. «Кто бы это мог быть?» – недоумевал Новицкий. «Думаю, какой-нибудь ученый», – ответил Вельмовский. «В последние годы было организовано немало научных экспедиций в Африку. Если это поляк, то он, наверное, происходит из Галиции, раз лекарство сделано в Кракове. Обратная дорога была запланирована таким образом, чтобы помочь Гордану доставить пленника в Хоиму, столицу королевства Буньоро. Гордон опасался, что с одной горской чернокожих солдат он не справится с таким заданием. Пленников рассадили по лодкам, держались они спокойно, но не пробовали бежать. Гарри, известный как человек с Карбачом, не вымолвил ни слова, сколько бы к нему ни обращались, только смотрел взглядом, исполненным презрения и ненависти. Из Бутиапы, порта, на озере среди вулканов перемежающихся с джунглями, в которых выделялись почти 30-километровые стволы черного и красного дерева, тянулась савана, покрытая полями табака, проса и кукурузы. В Хаиме, где их принял британский вице-губернатор и чернокожий король Буньоро Андре Луганга, через несколько дней из Хоимы они направились к городу Рияв, расположенному вблизи Первой, если считать с юга, катаракты на Ниле. Томик отдыхал, набирался сил. Он обещал друзьям дать полный отчет о том, что с ним произошло, как он прожил все это долгое время, когда они считали его погибшим. Но о чем бы его ни спрашивали, он неизменно отвечал. «Позднее. Позднее, когда соберемся все вместе. И не беспокойтесь», — добавлял он с проблеском прежнего юмора в глазах. Этого хватит на долгие дни и часы. Зато они часто доставали фигурку фараона, о существовании которой и о ее потере рассказывала Смуге Вельмовскому в лагере у подножия колоссов Мемнона Сали и все еще никак не могли решить, какую же она скрывает тайну. А и улыбался, беря ее в руки, будто знал. Глава 24. Рассказ Томека. Так же, как трудно найти слова, чтобы описать встречу отца с окончательно, как уже казалось, утраченным сыном, так же невозможно выразить и то, что чувствовала Сали. В английских казармах Хартума, еще не поправившаяся после приступа малярии, она приветствовала друзей целыми и невредимыми. Смугу Новицкого-Вельмовского которого она любила как отца, а вместе с ними – Томыка. Среди шума встречи и восклицаний это было как капля тишины, минута отдыха. А после этой тихой передышки они радовались как дети. Всех охватило могучее желание как можно скорее оказаться на корабле, следующем в Европу, как будто это означало бы, что они возвращаются домой. В Хартуме друзья оставались недолго – чтобы проститься с Гордоном, которого искренне полюбили в Асуане. Их горячо встретили страшно соскучившийся Патрик и Динго. Маджид с Наджибом тоже хотели как следует принять дорогих гостей. Гости не пытались узнать, каким образом оба купца попали в лапы к фараону. Купцы же, красочно расписывая приключившиеся с ними, Ни словом не обмолвились о том, какие дела загнали их так далеко на юг. Сейчас всех интересовало только одно, что произошло с Томаком. Но это отложили до того времени, пока не сядут на корабль. Они хотели выслушать все как следует, а заняло это много дней и вечеров. Похищение похищенного. «Когда я оставил тебя, Тадык и Патрика, я направился на запад. Воды со мной было немало». Но все больше докучал голод, и солнце палило все сильнее. Я упорно брел по зыбучему песку, по жаре. Как говорят люди пустыни, я одиноко странствовал по барханам в сопровождении лишь Бога. Никогда еще эта истина не представала предо мной столь убедительно. Тяжкий груз пронзительного одиночества. Умереть мне не давали вода, сила воли и память. Особенно память поддерживала во мне надежду. Я думала о тебе, Тадык, о Патрике, о Сале, о Смуге, о моих родителях. Возможно, это выглядит странно, но чаще всего я думала о матери, и это казалось мне тогда зловещим предзнаменованием. Я не знаю, отец, помнишь ли ты вокзал на Варшавско-Венской линии железной дороги? Мы тогда прощались с тобой. Ты уезжал в эмиграцию. Эта сцена сильна? запечатлелась в моей памяти, хотя и было мне тогда немного лет. Я не понимал, почему мама плачет, а ты украдкой вытираешь слезы. А чего ты так крепко прижимаешь меня к груди? Все это произвело на меня большое впечатление, ведь ты до тех пор никуда не ездил, я никогда не бывал на вокзале. Ты, наверное, не знаешь, что когда поезд ушел, мама сказала, «Не надо плакать, нам надо жить, сынок, жить для отца». Одинокий, в безбрежной пустыне я часто повторял себе эти слова. Я упорно говорил себе, я должен дойти, я должен их спасти, должен. В какой-то момент мне показалось, что я уже близко, что чувствую влажное дуновение, и тогда наступил самый тяжелый кризис. Я с трудом держался на ногах, несколько распадал, воды уже не хватало, горло горело от сухости, глаза щипало, они склеивались. Необходимо было отдохнуть. Необходимо. Я просто не мог двигаться дальше. Наступила ночь. Я сел в тени скалы, обессиленный, заснул. Сколько времени прошло в полусне, полуяве, я не знаю. Казалось мне, что передо мной появились какие-то тени. Кто-то меня кормил, поил.